Глава девятнадцатая «Положить ещё?» – спросила Татьяна, пододвигая поближе к мужу тарелку с салатом. – Я больше не хочу. Но ещё немножечко. Я наелся. Тогда, может, пюре? Ты меня уговариваешь, как ребёнка. Ты и есть ребёнок. Большой и глупый ребёнок, за которым надо следить, чтобы он не попал в какую-нибудь дурацкую историю. Не было никакой истории. Ну, значит, не было. В коридоре зазвонил телефон. Я отвечу. Быстро вставай, сказал Сергей. А ты мне пока положи пюре с котлетой. Татьяна смотрела вслед уходящему мужу. В руке у неё неолепо застыла ложка с пюре. Я слушаю, громко сказал муж в коридоре. Вот и слушай, слушай и запоминай, ответил ему голос в телефонной трубке. Кто это? изменившимся, напряжённым тоном спросил Сергей. Татьяна, уронив ложку на стол, бросилась в коридор. Что, спросила она глазами. Всё нормально, попытался улыбнуться муж, но Татьяна не поверила. Она схватила мужа за руку и сильно, повиснув на ней телом, потянула вниз. Она прижалась ухом к обратной стороне трубки. Эй, ты слышишь меня? Слышу. Кто это говорит? Твои хорошие знакомые, с которыми ты вчера не встретился. Не по моей вине, я был на месте, но вы не пришли. Не по твоей «По вине твоей жены. Она притащила с собой охрану». «Вы ошибаетесь». «Мы не ошибаемся. Ты играешь краплёными картами. Предупреди свою жену, что если ещё раз...» «Она ни в чём не виновата. Вы слышите?» Она сорвала встречу. «Я готов встретиться. Я готов встретиться ещё раз». Встреча переносится на послезавтра. В то же время в парке, где развалины санатория. Знаешь... Знаю, но послезавтра я не могу. Меня не будет в городе. Можешь и будешь в городе будешь, потому что в деревне тебе делать нечего. Там всё в порядке. Что вы говорите? почти прошептал Сергей. Мы говорим, что в деревне всё в порядке. Мы проверяли. Татьяна взглянула на мужа широко раскрытыми глазами и зажала себе рот рукой. Стойте, не бросайте трубку! закричал Сергей. Ждём послезавтра. На этот раз без жены и без охранников. И сразу гудки, бесконечные, безнадёжные гудки. Татьяна вырвала у Сергея трубку и лихорадочно, ломая ногти в диске, набрала номер. "Алло?" После долгой паузы ответил голос. "Извините, это родственники вашей соседки, той, что живёт через дом от вас. Не могли бы вы пригласить её к телефону? Нам очень нужно." Может, лучше завтра? Нет, сегодня, сейчас у нас очень важное дело. Я очень вас прошу, мы бы не стали вас беспокоить. Ну, хорошо. Перезвоните через 10 минут. Через 10 минут трубку взяла мать Сергея. Мария Григорьевна, это я, Татьяна. Таня, ты, что случилось? Ничего, я просто хотел узнать, как там у вас? У нас, у нас всё хорошо. Дети здоровы. Вчера приезжали ваши друзья, передавали от вас привет и гостинцы. Какие гостинцы? Какие друзья? Ваши друзья, те, которых вы просили передать гостинцы, конфеты и игрушки. Детям они очень понравились. Татьяна побледела и испуганно взглянула на мужа. Они были там, они привезли детям конфеты, зашептала она, прикрыв микрофон ладонью. Они были у детей. Спокойно. Сергей прижал жену к себе, вытащил из её руки трубку. Спокойно, Таня, спокойно. В наушнике уже радостно кричали детские голоса. Мама, папа, это вы? Мы, мы. Спасибо тебе, папочка. Они такие красивые. Что красивые? Игрушки, которые ваши друзья привезли, дядя Павел и дядя Миша. Они такие хорошие. Игрушки. Нет, дядя Павел и дядя Миша, они с нами в прятки играли и качели починили. Ну и хорошо, что починили, сказал, стараясь не менять голоса, Сергей. Очень хорошо, что починили. На руке его с лица Татьяны стекали слёзы. А вы когда с мамой приедете? Мы скоро приедем, скоро, Сергей положил трубку на рычаги и ещё крепче прижал к себе уже в голос рыдающую Татьяну. Но она высвободилась, отступила от него на шаг, взглянула прямо в глаза. «Пойдёшь?» «Пойду, Таня, не могу не пойти, ты же сама слышала про детей». «Может, лучше обратиться в милицию?» «Нам никто не поверит. И потом, нельзя мне в милицию». «Почему?» «Потому что я уже один раз исполнил их просьбу, маленькую, но всё равно подсудную. И теперь я у них на крючке». «На каком крючке?» на железном. Это они так говорят, на крючке. Вначале идёшь на маленькую уступку, потом заставляют согласиться на большую, шантажируя малый. Ты взял деньги? Нет. Просто помог одному старинному приятелю уйти от штрафа. С дуру помог. А он рассказал об этом своему приятелю, тот своему. После чего приятели последнего пришли ко мне, прося почистить поступившие ко мне документы. И если теперь все это выплывет, то я могу пойти под суд. Но так они тебя просто могут... могут убить. Нет, вряд ли. Это же не кино. Я думаю, смогу с ними договориться, объяснить, что то, что они просят, сделать невозможно. И что даже если они меня убьют, дело передадут другому инспектору. Они не станут тебя слушать. Эти, может быть, и не станут. А их хозяева станут... Зачем им финансовое преступление усугублять уголовным? Тем более, когда это не сулит никакой выгоды, а они не станут меня убивать, потому что живой я им нужен больше, чем мёртвый. Я пойду с тобой. Нет, ты останешься здесь, потому что если ты пойдёшь со мной, они действительно могут что-нибудь сделать. Ты поедешь к детям, отведёшь их куда-нибудь к знакомым матери и будешь находиться с ними до тех пор, пока я тебя не найду. Обещай мне это. Но они могут. Обещай мне выполнить мою просьбу. Но, Таня, хорошо. Я поеду к детям и буду ждать тебя там.